Глава 10. А за городом зима. К остановке подъехал темно-желтый лиаз, и с схлопанием распахнул двери. Оттуда вывалилась толпа парней и девчонок. Кто-то сразу с лыжами, все в разных версиях спортивной формы: вязаные шапочки, короткие куртки, высокие горловины вязаных свитеров, штаны с ночёсом. Сразу же стало шумно, глаза разбежались на знакомых и незнакомых лицах. Молодые парни и девчонки, дядьки с седыми усами, корпулентные дамочки с химическими кудряшками, торчащими из-под шапок и платков. Редкие недовольные лица тонули в массе румяных и радостных. Вслед за каким-то энтузиастом мы все гурьбой потянулись к пригородным кассам. Стекляшки с летним навесом, нелепо прилепившиеся к авторитетному краснокирпичному зданию Новокиевского вокзала. А несколько других энтузиастов, заговорщическим видом, направились к другой стекляшке, маленькому магазинчику, который я еще с детства помню. Мы с отцом, когда на дачу ездили, все время заглядывали туда перед электричкой, и отец покупал мне какую-нибудь вкусняшку: коржик с или пирожок. И там постоянно толклись мутные личности с синеватой аурой, потому что в этом благословенном привокзальном ларьке продавали алкоголь на разлив, и не только. Я проводил компашку добытчиков задумчивым взглядом, потом решительно догнал тех, кто пошел покупать билеты. В некотором смысле, кассовый зал был примерно такой же, как и в 21 веке. В одной стене мерцали стеклянные окошечки с живыми кассирами, и к ним выстроились длинные очереди. А на другой стене висели автоматы по продаже билетов, и возле них особой толкучки не наблюдалось. Платить только монетами, сдачи автомат не выдает, Билет в один конец 10 копеек, туда-обратно 20 копеек. А для тех не предусмотрительных граждан, у кого в кармане не оказалось подходящих монеток, В уголке притулился еще один металлический ящик, на котором крупными буквами было написано: "Размен монет". Автомат вжикнул и выплюнул мне в руку бумажку с бледно зеленым узором и набором чернильных циферок. Я привычно поискал турникет или еще, ну, что-то подобное, где нужно будет предъявить билетик, но ничего похожего не оказалось. Дверь на перон и касс была закрыта. А чтобы никто ее не дергал, заложено поперек доской. А для умеющих читать на доске была прикреплена надпись: "Дверь не работает". Впрочем, никого это особенно не смутило. Рыжий Ахмач рационализатор, невзирая на доску и предупреждение, все равно дверь подергал. А потом ожил громкоговоритель, и искаженный женский голос сообщил: Что до отправления электропоезда Новокиневск-Сосновый Лог Остается пять минут. Электричка. Меня накрыло волной ностальгии в тот же момент, как я уцепился за поручень и взобрался на неудобные ступеньки. Даже не знаю, с чем у меня ассоциировался этот запах. Он ощущался металлическим привкусом на языке и отдавался стуком колес в ушах. Нигде не пахло так, как в электричках и двери еще эти. Когда я был пацаном, для меня было делом принципа заскочить первым, ухватиться за отполированную множеством прикосновений металлическую ручку, упереться ногами и заставить тяжелые двери разъехаться в стороны. Но главное не дать им потом сомкнуться, пока папа, мама и все остальные пассажиры, которые пристроились к нашей семье, не войдут в салон. И только потом я отпускал дверь. И торопливо проскальзывал между ее хищными створками, так и норовившими ухватить меня до того, как я окажусь внутри. Держать дверь я не стал, разумеется. Кажется, весь последний вагон был забит сотрудниками шинного завода, которые ехали на состязание. Рядом с дверью стояло несколько пар лыж с притороченными к ним палками. О, кажется, одна компашка все таки была не из наших. Они заняли целый отсек. Свалили в середину громоздкие рюкзаки и достали гитару. Туристы явно расположились надолго. А нам всем ехать всего-то три остановки и потом топать по заснеженному лесу до самой лыжной базы. Минут примерно двадцать. Даша ухватила меня за руку и потащила к сиденьям, которые оккупировали все наши. Я уселся с краю и усадил девушку к себе на колени. Меховая опушка ее шапки щекотала мне щеку и ухо. Электричка загудела, и перрон за окном медленно пополз назад. По вагону было заметно, что совсем скоро Новый год. С полок для багажа и ламп свисали блестящие ниточки дождика. Окна были разрисованы снежинками, цифрами 1981 и снеговиками. Над грохающей за спиной у каждого входящего дверью красными буквами было написано: Совесть пассажира лучший контролер». Ну да, логично. Никаких турникетов на входе на перрон не было. Никто не проверял билеты и не следил, чтобы в электричку не попадали зайцы. Где-то за спиной хлопнула бутылочная пробка. Щуплый парнишка, вздвинутый на затылок вязаной шапочки, трянкнул по струнам гитары и задорно запел Отчего на голове не растут цветочки, а растут они в траве, и на каждой кочке, если волосы растут, значит их сажают. Отчего сажать цветы мне не разрешают? Припев подхватила вся компания туристов, и некоторые из других пассажиров Хорошо бы сделать так: вжик срезать все кудряшки на макушке красный мак, а вокруг ромашки. Серое кирпичное здание лыжной базы шинного завода напрыгнуло на нас из заснеженного леса внезапно. Вроде бы только что мы, растянувшейся толпой, шагали по неширокой лесной дороге, окружённой сугробами и заснеженными деревьями. И вдруг уже топчемся рядом с трехэтажкой скучного вида. Входная дверь то и дело грохает тугой пружиной, выпуская на площадку из утоптанного снега очередного осторожно ступающего спортсмена в скользких лыжных ботинках. Кто-то уже гнался за уехавшей в сторону лыжней. Троица в серых ватниках соображали на троих, поднаряженной к Новому году елочкой. Строгая мамочка отчитывала своего нерадивого отпрыска за расхристанный вид. Девушка в красном костюме изящно рассекала коньковым ходом. Пузатенький мужичок в расстегнутой куртке, наоборот, едва удерживал равновесие. Что особенно забавляло, на груди у него был номер участника соревнований. И над всем этим был растянут красный транспарант: "Привет участникам лыжной гонки". Иван Передо мной возник раскрасневшийся Семен в синей олимпийке и без верхней одежды. Ты чего тут топчешься? Быстрее пойдем регистрироваться. В смысле регистрироваться? Слегка опешил я. А черт! забыл, что согласился участвовать в гонке. По дороге предвкушал, как мы сейчас в охотку покатаемся по лесу, потом хлебнем чайку сдобренного коньячком. поиграем в настольный теннис на втором этаже. Пирожков поедим. А кто будет честь газеты по-твоему защищать? возмутился Семён и потащил меня к дверям. Семён приконвоировал меня к недлинной очереди к девочкам из отдела кадров, которые записывали всех участников и выдавали нагрудные номера. Потом я получил в прокате свою пару деревянных лыж, быстрица, с парой черных ботинок с вытянутыми носами, Крепление. Раздевалка на втором этаже. Давай быстрее переодевайся, Семён подтолкнул меня к лестнице. Сменной одежды у меня не было, но обувь где-то же надо было оставить, так что я поплелся искать раздевалку и молча завидовать бездельникам, которые уже махали ракетками над зеленым столом для пинг-понга. А вокруг разливался едва заметный запах плодового ягодного вина который как бы намекал, что в граненых стаканах из буфета налит совсем даже не чай. Раздевалок было две: мужская и женская. За деревянной дверью пряталась длинная комната с рядами крючков для одежды и деревянной полкой над ними. Я не без труда нашел свободный крючок, протиснувшись между суетливо переодевающимися мужичками. Один явно подготовился лучше всех. Он менял всю одежду, включая трусы. Я же посмотрел на свои бессменные джинсы-рило и красную курточку и присел на корточки, чтобы развязать шнурки на ботинках и сменить их на неудобные лыжные, которые вроде бы были моего сорок го размера. Шнурки были короткими и почему-то мокрыми. Кто-то уже сегодня на этих лыжах катался, что ли? Приехал в несусветную рань, чтобы пробежаться по лесу, потом быстро вернул лыжи в прокат, и они достались мне. Ну чего ты там копаешься? Семён засунул голову в раздевалку. Да не кипишуй ты, отмахнулся я, пытаясь завязать узел на коротких, будто бы обгрызанных шнурках. Никуда уже не денусь. Правда победы не обещаю. Я же не лыжник. Ничего, ничего, ободрил меня Семён. И вот тут же оттер от двери суровый лыжник, гордо пришпиливший на грудь номер 72. А у меня-то, кстати, какой? Я посмотрел на два тканевых квадрата, соединённых двумя тесемками, на грудь и спину. Цифры вещали, что я участник под номером 134. Ну ладно, соревнование так соревнования. Вроде бы надо еще лыжи натереть какой-то мазью, чтобы лучше скользили. Первые 5 минут на лыжах я чувствовал себя даже не как корова на льду, а как верблюд, который этот самый лед впервые видит. Но в какой-то момент вдруг сообразил, что мое тело умеет справляться с дровами, пристегнутыми к моим ногам, гораздо лучше, если не пытаться им особенно управлять. Похоже, в отличие от меня, Иван был как раз заядлым лыжником. И именно из-за этого вот внутреннего конфликта В самом начале ноги разъезжались в разные стороны. Еще пять минут мне потребовалось, чтобы отвлечься от попыток командовать ногами и руками своего тела, чтобы оно совершенно самостоятельно начало изящно рассекать коньковым ходом по накатанному снегу рядом с входом в здание лыжной базы. Только на старте мельком увидел мишку с фотоаппаратом. Успел ему помахать до того, как тренер отправил мою группу участников в лыжный бой. Я не сразу понял, что заблудился и свернул куда-то не туда. Наша трасса была длинной, 5 километров, и обозначена красными метками на деревьях. Вначале мы шли довольно плотной группой. Потом я оторвался и ушел далеко вперед, и только через какое-то время сообразил, что довольно давно не видел на деревьях этих самых меток. Меня даже накрыло легким дежавю. Во студенчестве я как-то уже сворачивал в снежном лесу куда-то не туда. Возвращаться на базу пришлось на трамвае. А здесь так получилось, потому что я, ну, очень старался отпустить контроль над телом. Любовался заснеженными елками, глазел на сугробы. Ну и вот, да глазелся. Ладно, ерунда все. Надо просто вернуться по той же дороге и найти эту клятую метку. Я заскользил обратно, прислушиваясь к ватной тишине заснеженного леса. Интересное дело, чем холоднее и снежнее лес, тем хуже в нем разносятся звуки, будто замерзают или снегом мешает. Наверняка у физиков есть объяснение этому феномену, но я не физик, поэтому для меня это была скорее магия. Блин, ну и где хоть кто-нибудь, а? Я же не по целине качусь. Тут и лыжня имеется, и трасса для конькового хода, и даже есть какие-то метки, просто не красные, как на нужной мне трассе, а синие и желтые. Не факт даже, что от нашей базы. Тут где-то по соседству еще база котельного завода есть, и еще какого-то вуза, кажется. Ау? выкрикнул я, остановившись. Мне показалось, что я слышу чей-то плач. «Ау — Ау! — жалобно отозвался женский голос девушка сидела на снегу под небольшой горкой в снег рядом воткнута одна целая лыжа и два обломка покрасневшие глаза на варежках намерзшая бахрома затвердевшего снега на груди номер сорок восемь. — привет я отстегнул лыжи и подошел к ней тоже заблудилась я кажется ногу сломала Схлипнув, сказала девушка: "Съехала с горки неудачно, упала и..." Губы ее задрожали. Бедняжку трясло от холода, зубы постукивали, но вроде пока ничего не побелело. Так, отставить панику. Я стянул с себя куртку и накинул ей на плечи. "Подняться можешь? Давай помогу". Она ойкнула, поджала одну ногу и облокотилась на меня. Между прочим, меня Иван зовут. — произнес я, поглаживая ее дрожащую спину. Я в газете работаю, а ты? Я Настя, всклипнула она. Из бухгалтерии. Значит, так, Настя. Я придержал ее за плечи и заглянул в лицо. Сейчас сложно было сказать, симпатичная она или нет. Покрасневшие от холода лицо и опухшие от слез глаза мешали составить верное впечатление. Но что я мог уже точно сказать, что с фигурой у нее все было в порядке. Ладони ощущали под моей же курткой упругие изгибы весьма аппетитных форм. Но еще это явно юная барышня, а вовсе не Мегера, умудренная годами службы колонкам цифр, сверкам и сводкам. Сейчас наши с тобой лыжи волшебным образом превратятся в санки, и мы покатим с тобою в тепло горячему чаю, пирожкам и доктору, который осмотрит твою ногу. Договорились. Сначала у меня была идея бросить здесь ее сломанные лыжи, усадить ее на свои, а самому потопать пешком, таща ее за лыжные палки. Но идея оказалась говно. Лыжные ботинки это худшая обувь для пешей прогулки по снегу, которую можно только придумать. Так что пришлось делать санки из ее сломанных лыж а самому все таки ехать. Казалось, что все это длится целую вечность. Вся эта возня на холоде без куртки я моментально остыл, пока как-то пытался скрепить две лыжины между собой. Правда, когда поехал, снова согрелся. Но уже все равно было ощущение, что в груди заворчался кто-то колючий и холодный. Простыл? Надеюсь, что нет все таки На базе меня от Насти моментально оттерли. Клуши бухгалтерши утащили ее в медпункт вместе с моей курткой, а я отправился искать Семёна, чтобы виновато развести руками и сообщить, что с дистанции я сошел. правда, по уважительной причине. В холле Семёна было не видать, так что я со спокойной совестью пошел в буфет пить горячий чай. Было прям реально надо остановился на входе, выглядывая знакомых. Но все, как назло, куда-то запропастились. Ну и ладно. Я пристроился в конец недлинной очереди к прилавку, за которым стояла седовласая мадама с пышной седой прической и в белом халате, наброшенном на синий спортивный костюм. Она ловко орудовала здоровенной поварёшкой, зачерпывая из здоровенного алюминиевого чана янтарно-коричневый компот. А чуть дальше серебрился бок титана с чаем. Чай три копейки, компот 7 копеек, пирожки с капустой 10 копеек, а с картошкой 7 копеек. И бутерброды с сыром и колбасой по 15 копеек. Бутеры меня не прильстили, так что я сцапал с подноса пару уже остывших пирожков с картошкой и сунул стакан подносик титана. Повернул краник. Стакан начал заполняться темно коричневой жидкостью, над которой вился приятный порог. Хм. Чай со вкусом опилок. Я даже сразу же ощутил его на языке. Почему-то на лыжных базах это пойло ощущается как божественный нектар. в любом другом месте этот чай, оставляющий на стенках стакана коричневые маслянистые разводы, пить совершенно невозможно. Но когда щеки горят, а штаны уже в нескольких местах промокли, м -м -м -м, Я похлопал себя по бокам, чтобы расплатиться, и только потом сообразил, что деньги остались в кармане куртки, которая так и осталась на напасённой из леса Настеньки. Ой, я виновато развел руками и просительно уставился на суровую буфетчицу. А можно я деньги чуть позже занесу, они в куртке остались. Много вас тут таких ходит. Она смерила меня ледяным взглядом снежной королевы. Ты сбежишь, а у меня потом недостача. Я правда занесу, честно. Я прижал к груди руку с зажатыми в ней пирожками в куске грубой серой бумаги. Девушку в медпункт забрали в моей куртке. Так, верните пирожки на место, молодой человек. Вы задерживаете очередь. Сварливо рыкнула буфетчица. Я сунул руку в задний карман джинсов, но ну, вдруг завалилась какая-нибудь монетка. Давайте я заплачу, раздался вдруг женский голос за моим плечом. Сколько там? Вот, держите. На тарелочку буфетчицы упали две десятикопеечные монеты.